Глава двадцать восьмая. Они все-таки взлетели. Было по-настоящему страшно. Самолет ужасно болтало. Никита по молодости попадал как-то на шторм в тихом, только по названию океане. Но этот, идущий на Одессу, похоже, был его родным или, как минимум, двоюродным дедушкой. Заждался, видать, старичок. Ой, заждался. И не только на взлете болтало. Пока отрывались от земли, некоторое время казалось, что машина движется крылом вперед, а потом ныряет, клюет носом, чтобы немедленно разбиться. Ворчаков за всю свою, не самую простую жизнь, столько раз Господа не поминал. Жить-то, как выяснилось, хочется, еще как. Взлетели, дико завывая всеми четырьмя моторами, скрипя всем, что только может скрипеть, поднялись, так сказать, в воздух. Лететь, правда, пришлось одним бортом, тем самым, который вел личный пилот канцлера, знаменитый ас Валерий Чкалов. Остальные взлетать отказались, их можно понять, и невозможно заставить, они все делали правильно, по инструкции, а Чкалов, вопреки этой самой инструкции, взлетел. Несмотря на все запреты, и угрозы и истерику, чуть было не расстрелянного лично Ворчаковым коменданта Одесского аэропорта. Никита под конец полета умудрился немного поспать, ему нравилось спать в самолетах. А через четыре часа тяжелый Муромец приземлялся на Тушинском аэродроме. И еще через час Ворчаков был в Кремле на закрытой аудиенции у Верховного.